наказание. Что ты сказал? спросила мама. Я был очень сердит, и повторил маме то, что сказал. А мама сказала мне: "Раз так, а сегодня никакого мороженого". Это было ужасно, потому что каждый день в полпятого перед домом проезжает продавец мороженого на своей машинке с колокольчиком, и мама даёт мне денег на мороженое. Оно бывает шоколадное, ванильное, клубничное, фисташковое. И я предпочитаю их все. но самое классное — клубничное и фисташковое, потому что оно красное и зелёное. Мороженщик продаёт мороженое в рожках, в мисочках или на палочке. И я согласен с альцестом, когда он говорит, что лучше всего в рожках, потому что ведь мисочки или палочки не съешь, и ни на что они не годятся. Зато в мисочках бывает такая классная ложечка, а палочку прикольно облизывать. Но, конечно, это опасно, потому что иногда мороженое с палочки падает на землю. Его потом трудно подобрать, и я плачу. Я сказал, что если не будет мороженого, то я себя убью. Что случилось? Спросил папа. Кого-то зарезали? Случилось то, сказала мама. Что твой сын очень злой и непослушный, и я его наказала. Сегодня у нас станет без мороженого. Ну и правильно, сказал папа. Никола, ты уже несколько дней ведёшь себя безобразно. И перестань плакать, это не поможет. Хороший рок тебе не помешает. Тогда я вышел из дома и сел в саду и стал себе говорить, что не хочу это противное мороженое, что мне смешно от их мороженого и что я уйду из дома, а потом буду покупать землю и страшно разбогатею». Жифруа сказал, что его отец заработал кучу денег, покупая землю. «И однажды я прилечу домой на самолёте и войду, а сам буду есть здоровее на мороженое. Вот такое. Клубнично-фисташковое. Правда». Папа вышел в сад со своей газеты и посмотрел на меня и сел в шезлонг. Время от времени он опускал газету, чтобы взглянуть на меня, а потом сказал... Похоже, сегодня будет жарко. Но я ничего не ответил. Тогда папа вздохнул и снова стал читать газету, а потом опять посмотрел на меня и сказал: "Не сиди на солнце, Никола, уйди в тень". Я поднял с дорожки камешек и бросил в дерево, но промахнулся. Тогда я взял другой, но тоже промахнулся. "Хорошо", сказал папа. "Хочешь злиться, злись. Мне-то что? Только это ни к чему не приведёт, мальчик мой. И перестань бросаться камнями". Я выронил камни из рук, взял маленькую палочку и стал помогать муравьям тащить их в ношу. Во сколько приезжает этот присловутый продавец мороженого? спросил папа. В половине пятого, сказал я. Папа поглядел на свои часы, вздохнул, снова взял свою газету, потом опустил её и сказал: "Ну зачем ты всё время лезешь в бутылку, не коля? Видишь, что из-за того выходит? Думаешь, нам с мамой приятно тебя наказывать?" Тогда я заплакала и сказала, что это нечестно и что я ненарушна. Папа встал из шезлонга, подошёл ко мне, присел и сказал, что я мужчина, а мужчины не плачут. Вытер мне нос и погладил по голове. «Послушай, Николя, я пойду поговорю с мамой. Потом ты попросишь у неё прощения и пообещаешь ей никогда, никогда больше так не делать, хорошо?» «Да, да», — сказал я. «И папа, он бывает таким классным». Ошёл в дом. И я подумал, что возьму ванильно-фисташковое, потому что белое зелёное тоже прикольное. А потом я услышал в доме креки, и папа вышел весь красный, сел в шезлонг, взял свою газету и вдруг скомкал её и бросил на землю. Потом он посмотрел на меня и закричал: "Я оставь меня в покое со своим мороженым". Надо было хорошо себя вести. Закончили на этом, ясно? Тогда я стал плакать, и заживо из-за горде высунулось толстое лицо мясe бледура. Это наш сосед. "Что тут происходит?" спросил он. О, господи, закричал папа. Тебя-то кто звал? Прошу прощения, сказал миссис Бледур. Может быть, меня никто и не звал, но я услышал какие-то нечеловеческие вопли. А когда у меня под боком с кого-то живём сдирают шкуру, я считаю своим долгом выяснить, в чём дело, прежде чем звонить в полицию. Очень смешно, сказал папа. Ха-ха. «Мне не хотят покупать мороженое!» — закричал я. «Финансовое состояние семьи дошло до такой точки?» — спросил месье Блидур. «Николя наказан, и не лезь не в свои дела, Блидур. Последний раз прошу!» — закричал папа. «Ну, а если серьезно?» — сказал месье Блидур. «Тебе не кажется, что ты слишком строг с этим карапузом?» «Это жена его наказала!» — закричал папа. Ха, ну тогда, конечно, раз жена. Засмеялся Мистя Бледур. Бледур, последний раз. Сказал папа: "Убирайся в своё логово, или ты получишь то, что я тебе давно обещал". Имея в виду, я не шучу. Ну-ка, ну-ка, любопытно посмотреть. Сказал Мистя Бледур. Потом из дома вышла мама со Айской для продуктов. Пойду куплю что-нибудь на ужин. Сказала мама. Послушай, сказал папа. Тебе не кажется, что Нет, нет и нет, закричала мама. Это слишком серьёзно. Если мы сейчас дадим слабину, урок не пойдёт ему впрок. Он должен раз и навсегда понять, что нельзя Бог знает, что делать и говорить. Воспитывать его надо сейчас, потом будет поздно. Я не хочу впоследствии упрекать себя за то, что он вырос шпаной, и всё от того, что мы не проявляли твёрдость. Нет, нет и нет. Я думаю, он всё понял, сказал мистер Бледур. Может быть, не стоит. Мама быстро повернулась к миссис Бледуру, и я испугался, потому что никогда не видел её такой рассерженной. "Мне чрезвычайно жаль", сказала мама. "Но я вынуждена вам заметить, что это вас абсолютно не касается, и я попросила бы вас преть не вмешиваться". "Но я", сказал миссис Бледур, "только хотел". "А ты", это кричала мама папе, "так и будешь стоять и смотреть, как твой друг Никакой мне не друг, закричал папа. И никому я не друг, закричал Мися Бледур. Разбирайтесь друг с другом сами, потому что между нами всё кончено навсегда. Мися Бледур ушёл, и мама повернулась к папе. Так вот, я пошла за покупками, сказала мама. И надеюсь, в моё отсутствие ты не станешь покупать своему сыну мороженое. Я не желаю больше слышать о мороженом. закричал папа. Мама ушла, а потом я услышал колокольчик на машинке мороженщика и стал плакать. Папа закричал, что если я буду продолжать эту комедию, я от него получу. А сам пошёл в дом и хлопнул за собой дверью. За ужином никто не разговаривал, потому что все сердились на всех. А потом мама поглядела на меня и спросила: "Ну ладно, не Коля. Теперь ты будешь хорошим мальчиком. Ты больше не будешь огорчать свою маму". Я немного поплакала, а потом ответила, что буду хорошим мальчиком и никогда не буду огорчать маму, потому что я на самом деле люблю свою маму. Тогда мама встала, пошла на кухню и вернулась довольная. А в руках у неё было, догадываясь, что? Тарелка со здоровенным клубничным мороженым. Я бросился обнимать маму и сказала, что она самая классная мама на свете. Она сказала, что я её крольчонок, и мороженого я съел целую кучу, потому что папа не стал есть. Он сидел и смотрел на маму большими круглыми глазами.